Глава одиннадцатая. Элиза видела Алтамонт не как совокупность стольких-то холмов, зданий и людей. Она видела его как гигантский земельный план. Она знала историю каждого ценного участка и дома. Кто его купил, кто его продал, кому он принадлежал в 1893 году и что он стоит теперь.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 «Диксилэнд» представлял собой большой дешевый деревянный дом, состоявший из 18-20 наполненных сквозняками комнат с высокими потолками. Вид у него был бесформенный, расползшийся и хаотичный, цвет грязно-желтый. Приятный зеленый двор, обсаженный молодыми крепкими кленами, был не очень широким, но зато длинным. Сторона участка, выходящая на улицу, составляла 120 футов,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 «Составьте документы на ее имя». Элиза посмотрела на него. «Я до конца моих дней не хочу больше иметь дело ни с какой недвижимостью», — сказал Гант. «Это проклятие и вечные заботы, а в конце концов все отойдет сборщику налогов». Элиза поджала губы и кивнула.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 которые в ожидании энергично покачивались на веранде в креслах-качалках. Все возражения, вся брань, невысказанные тогда, когда она покупала Диксилэнд, обрушивались на нее теперь. «Женщина! Ты покинула мою постель и стол! Ты сделала из меня всеобщее посмешище и бросила своих детей погибать! Ты дьяволица!»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 Элиза плохо ладилась с негритянками. Она питала к ним все недоверие и неприязнь, на какие только способны горцы. К тому же она не привыкла пользоваться чужими услугами и не умела ни принимать их, ни распоряжаться ими как следует. Она непрерывно пилила и ругала насупленных темнокожих девушек,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 смелыми решениями государственных проблем, пристрастными, но безапелляционными суждениями о текущих событиях. — А что же сделали мы, господа? Мы утопили их флот в сражении, которое длилось только 20 минут. Тедди и его молодцы взяли под градом Шрапнели высоты у Сантьяго. Как вам известно, все кончилось в несколько месяцев.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 для того лишь, чтобы ее снова швырнуло на берег, и на этот раз дальше. Примитивные и однобокие рассуждения Элизы строились в частности на том, что люди, истомленные пустыней, ищут оазис, что те, кто хочет пить, ищут воду, а те, кто задыхается на равнинах, будут искать утешение и облегчение в горах. Ей была свойственна та меткость,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 по холму Диксилэнда. Когда он замирал, Юджин бормотал заклинание, чтобы помочь автомобилю. «Это Джим Сойер, молодой щеголь, приезжал за мисс Катлер, питсбургской красавицей. Он распахивал дверцу в пухлом красном брюхе, они садились и уезжали». Иногда в тех случаях, когда Элиза, проснувшись, обнаруживала, что осталось без прислуги,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 Он познал необузданную грацию их распростёртых на постели тел, их звучный, выразительный смех, их запах, запах тропических джунглей, смешанный с запахом раскаленных сковородок и кипящего белья. Вам не нужна работа. А ты чей сынок? Миссис Элиза Гант молчание, а затем: Там дальше по улице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 ибо он все сильнее убеждался в том, что их жизни нельзя было бы больше изуродовать, изломать, извратить и лишить самого простого покоя, удобства, счастья, даже если бы они сами нарочно запутали клубок и порвали канву. Он задыхался от ярости.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 В течение нескольких лет он по воскресеньям мылся, чистился, облекал свое освященное тело в чистое белье и рубашку и отправлялся среди приятной суеты воскресного утра в пресвятерианскую воскресную школу. К этому времени он уже был избавлен от наставлений нескольких старых дев, которые подкрепляли его детскую веру катехизисом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 Он бодро отправлялся исполнить долг свой у алтарей и останавливался неподалеку от церкви, где стройные ряды учеников военной школы четко разбивались на взводы баптистов, методистов, пресвятериан. Дети собирались в примыкающем к церкви большом зале, в которой справа и слева открывались сотами крошечные классные комнаты. По ним они расходились, когда кончалась служба. С кафедры к ним взывал директор, дантист шотландец с черной сидеющей бородкой, окаймленной небольшой полоской на бальзамированной коже. Его клетки, ткани и соки, казалось, были раз и навсегда закреплены во вневозрастной неопределенности, так что истекали десятилетия, а он выглядел все таким же. Он читал очередной стих или притчу,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 Ему представлялось что-то мягкое, пушистое, с влажным языком. Он постоянно находился в состоянии нервного напряжения. Все остальные мальчики были близко знакомы между собой. Они жили на Монтгомери-стрит или в ее окрестностях, а это была самая фешенебельная улица города. Иногда кто-нибудь говорил ему с усмешкой, «Не хотите ли купить...» «Сатердей-ивнинг-пост, мистер!» В будни Юджин никак не соприкасался с их жизнью, а потому сильно переоценивал их аристократичность. Алтамонт быстро вырос в город из разбросанного по холмам поселка, и таких старинных семей, как Пентленды, в нем было немного. Как в большинстве курортных городков – Его кастовая система была гибкой до неопределенности и в основном строилась на богатстве, честолюбии и наглости. Гарри Таркентон и Макс айзикс были баптистами, как почти все соседи Ганта, за исключением шотландцев. Баптисты были наиболее многочисленными членами общины, и по социальной шкале они котировались невысоко, считаясь простонародьем. Их пастырь, крупный пухлый толстяк с красным лицом и в белом жилете, обладал незаурядным красноречием. Он ревел на них оки-лев, ворковал оки-голубка и часто упоминал в проповеди свою жену, чтобы создать атмосферу интимности или вызвать смех. Члены епископальной церкви, занимавшие верх социальной шкалы и присвятеряне, менее аристократичные, Но зато столпы добропорядочности считали это нецеломудренным. Методисты располагались как раз посредине между вульгарностью и декорумом. Этот накрахмаленный, начищенный мир воскресного пресвятерианства с его степенной порядочностью, ощущением сдержанности, неброского богатства, прочного положения в обществе, размеренной обрядности и замкнутой избранности, глубоко действовал на Юджина присущим ему безмятежным покоем. Он остро ощущал свою отъединенность от этого мира, в который он приходил раз в неделю, оставляя позади лязгающую хаотичность собственной жизни. Приходил и смотрел на него, чтобы потом из года в год уходить, тягостно сознавая себя чужим. А мягкий сумрак церкви, мощные звуки отдаленного органа, спокойный гнусавый голос священника-шотландца, бесконечные молитвы и яркие картинки, изображавшие сцены из христианской мифологии, которые он ребенком собирал под руководством старых дев, все это помогло ему узнать что-то о боли, о тайне, о чувственной красоте религии, о том, что было глубже и значительнее строгой пресвятерианской добропорядочности.